Что уже дело? А вот в чем? Да здравствует моя жизнь! Бью <свистит> <свистит> за здоровье будущей госпожи Невельниче! О, королева! Меня так тронула ваша любезность, что я позволю вам прочесть из глубины моего сердца. Тихо, тихо, -тих. Имя, имя моей будущей супруги. Тихо, -тих. слушайте все. Ее зовут вдова Анаре Модеста Миссалина Анжела де ла Колумбы. Ей 60 лет.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 Мастушки, пошравшей все свое стадо, ее хотели обратить, а я решил ее совратить. Это веселее. И оказался ей больше по душе. Надеюсь на вашу помощь, господа, относительно всякого рода вахкельческого в... вах... вах... вах... вах... и колкального. Посвящение! <святим> <святим> чего Кайф! Кайф! Кайф! Кайф! В эту минуту королева Вакханок поднялась со своего места со стаканом вина в руке. На ее губах играла горькая и насмешливая улыбка. Говорят, к нам идет в семимильных сапогах холера. <святые> Я пью за здоровье холеры! Она выпила залпом. Несмотря на буйную веселость всей компании, этот возглас произвел мрачное впечатление. За холеру! Пусть она пощадит тех, кому жизнь дорога, и пусть не разлучает смерти тех, кто не хочет расставаться. При этом возгласе Жак и Сефиза обменялись взглядами, ускользнувшими от их веселых товарищей. Несколько минут королева Вакханок молчала, погруженная в думы, а остальная компания постаралась вернуть прежнее безоблачное настроение. Ну, все, ну, все, ну, все. Я сказала, а, это другое дело! За холеру и пусть на свете остаются только да. добрые, малые! Да вы к чертям этих покойников! Да здравствуют живые! А кстати, о живых и очень милых живых! Я-я-я предлагаю выпить за драгоценное здоровье нашей королевы! За здоровье нашего хозяина! Я, к несчастью, я... я позабыл, как его зовут. Но он не обидится, если я, как все, назову его Галышом. Ха -ха. Да в этом названии нет ничего постыдного. А дома можно было бы назвать так. Спасибо, Толстяк! А я, если забуду ваше имя, то крикну, кто не прочь выпить. Я уверен, что вы отзоветесь первым везде здесь,